Глава вторая. Оливия Чантервиль. Я перерыла всю спальню своей предшественницы, поставила все с ног на голову, надышалась пыль получила новые порции липкой паутины, но никаких записей не нашла. Ни одной тетрадки, ни книжечки, даже листика никакого не было. Пыхтела от злости и мысленно костерила себя за глупость и доверчивость, что так легко и беспечно согласилась на исполнение своих желаний. Гарри абсолютно прав. Нужно было продумать каждую деталь. А не как я, чтоб было. Вот теперь я по полной. Да и кто бы мог знать, что обыкновенный сон сбудется? Даже и помыслить не могла о таком. Если честно, я еще тешила себя надеждой, что все происходящее сейчас со мной — это понаружку. «Гарри, в этой комнате нет записей», — сказала с самым настоящим отчаянием. Посмотрела на светящийся череп, который шевелил челюстью. Если бы у Гарри были руки, то я уверена, он сейчас задумчиво барабанил бы пальцами по подбородку. «Так-так-так», — так. бубнил он. «Записей нет. Куда же она их могла перенести?» «Гарри, миленький, вспоминай!» — попросила с мольбой в голосе и сложила ладошки в молитвенном жесте. Череп вытянул челюсть в трубочку, повращал светящимися глазками в глазницах, а потом засветился ярче и радостно выдал. «Вспомнил!» «Нужно искать в кабинете». Сжала руки в кулаки и закатила глаза. Досчитала про себя до десяти и, немного успокоившись, наигранно, ласково спросила. «В кабинете? Гарри, ты уверен? Не хочу снова перерыть всю комнату зазря». «Уверен, уверен», — решительно сказал Гарри и подлетел к стене, завешенной выленившим гобеленом. Под за этой дверью должен быть кабинет», «Кажется, не помню». Многозначительно посмотрела на своего фамильяра и осторожно отодвинула гобелен в сторону. Закрепила его на специальный крючок, притаившийся почти незаметно. «И правда, тут есть дверь», — проговорила, чувствуя приближение победы. «Ну уж, в кабинете точно должны быть дневники, книги и записи Оливии. Скорее бы их найти и наколдовать себе вкусной, горячей, ароматной еды. А потом, отъевшись до отвала...» Я намагич себе ванну с горячей водой и тонну всевозможных бьюти-продуктов, шампуни, масочки, гели. Леви, ты что замерла? Вернул меня к Гарри в реальность. Тряхнула грязной головой и, хищно оскалившись, толкнула дверь. э не поняла. Пробормотала озадаченно и снова толкнула дверь. Не открылась. Дернула ручку на себя, потом опять от себя. Заперта. «Боже, как меня это уже достало!» прошипелась с яростью. «Странно, странно», — проговорил Гарри. «Точно помнишь, что эта дверь не имеет замка». «Ничего не понимаю», — схлепнула я. «Такое ощущение, что сам дом надо мной издевается». Дверь-то и правда не имела замка. Только потертая дверная ручка красиво изгибалась. Но как бы я ее не дергала туда-сюда, дверь не поддавалась. «Оливия, не подойду ухом», — «Не сможешь через дверь войти, значит, залезешь в кабинет через окно», сказал нервоучительно череп Гарри. «В доме почти все комнаты с окнами». «Ключевое слово «почти», — проворчала я. Устало прижалась спиной к шершавой поверхности и отмахнулась от гобелена, который сорвался с крючка и чуть не сбил меня в сторону своей тяжестью. И вот тут я разозлилась окончательно. Жав кулачки, я принялась колотить в эту проклятую дверь». Сначала молотила руками, пока не содрала кожу до крови. Потом в ход пошли ноги. Даже попыталась вынести эту дверь плечом. Но первая попытка едва не привела к тому, что я чуть не сломала себе руку. Мои злые действия сопровождались криками и бранью. Гарри пытался меня вразумить и просил успокоиться. «Я скорее упокоюсь, чем успокоюсь», — огрызнулась в ответ. «А вы что меня ругаете? Думаете, здорово ходить грязной, вшивой ужасно голодной по страшному дому с призраками?» Тут любая из вас бы взвыла и взбесилась. Леви, давай через окно», — предложил мне Гарри. «Нет, Гарри, я войду через дверь. Это же теперь мой дом, верно? А значит, для меня должны быть открыты все двери. Не надейтесь, я не милая девушка, покоряющаяся судьбе. Я тоже непростая. Я сам черт в юбке. И со мной так нельзя. Хватит!» Мое моем родном мире от меня тоже все отворачивались и закрывали перед самым носом двери. Родители от меня отдалились, потому что я им обоим напоминала о глупых поступках молодости. Начальник на работе выгнал, потому что не захотела стать его любовницей. Парень ушел от меня к другой, потому что, по его словам, я слишком инфантильна. Вся моя жизнь одна сплошная вереница разочарований, ошибок, неудач и запертых дверей. Еще и тут. Ну уж нет, баста. В итоге я выбилась из сил, сломала ногти, сбила в кровь свои кулачки и, вытирая подступившие слезы, я в последний раз без каких-либо сил толкнула дверь, испачканную в моей крови. Уже потеряла я надежду, как вдруг протяжной на высокой ноте заскрипев, она тихо отворилась. «О как!» — удивился Гарри. «И как же я мог о таком забыть? Всего-то надо было добавить капельку крови». Это было настолько неожиданно, что в первое мгновение я растерялась, но быстро взяла себя в руки, вытерла влагу с грязного лица и осторожно вошла внутрь. «Гарри, лучше тебе сразу вспомнить, что может поджидать меня в этой комнате. Надеюсь, тут нет никаких ловушек, а то сейчас сделаю еще несколько шагов, и в меня полетят отравленные ножи, или пол провалится, и я рухну на колье». «Что-то подобного не припоминаю». — ответил череп на полном серьезе. — Этот дом, конечно, волшебный и одновременно проклятый, но уж точно не кровожадный. Тем более ты хозяйка, Чантервиль. Последняя фраза к Гарри прозвучала с благоговением. — Надеюсь, ты прав, — сказала негромко и смело двинулась в глубину комнаты. — Но вообще твоя идея насчет ловушек очень интересна. Начал развивать он мысль. — Это же так здорово. «Поймать какого-нибудь ушлого воришку или маньяка?» Я замерла и покосилась на Гарри. «Воришку? Маньяка?» — приспросила у него. «Ты хочешь сказать, что в дом могут забраться подобные маргинальные личности?» Гарри снова вытянул челюсть в трубочку, подумал пару секунд, а потом ответил. «Ты знаешь, нет, давно в этом доме гостей не было. Никаких гостей». Сам дом и земля, на которой он стоит, прокляты. И люди боятся ступать сюда. И правильно делают. Все равно здесь ловить нечего, кроме призраков. Сказала я, тяжело вздохнув. В кабинете первое время было темно и запах. Но, сделав еще несколько шагов вперед, я наткнулась на что-то большое и тяжелое и едва не вскрикнула от страха, как вдруг в кабинете зажглись магические светильники. Тяжелым и большим оказалось кресло, которое почему-то лежало на спинке, ножками вверх. Я застыла, задрав нос, и восторженно принюхалась. Это был восхитительный, хоть и затхлый, запах старых книг. «Вау!» — воскликнул фамильяр. «А я был прав насчет кабинета. Я же молодец, Леви!» «Сам себя не похвалишь, никто не похвалит» сказала негромко, озираясь вокруг. И это был не кабинет, а настоящая огромная библиотека. Выстроенных в ряд стеллажах с одной стороны и с другой находились книги. Их тут была не сотня другая. Здесь находились тысячи томов. Книги стояли не только на стеллажах, но и были небрежно брошены на длинном столе. Стопками громоздились и на полу. Книги были старые, покрытые толстенным слоем пыли, кожных переплетах. «Это да!» — протянула я шарашной находкой. Ни одна комната меня так не порадовала, как этот заброшенный старый кабинет библиотека. Немешка я бросилась разглядывать книги, громоздившиеся на столе. Фамильяр с деловым выражением на своем... Э -э лице начал рассматривать корешки книг на стеллажах. «Гарри, ищи что-нибудь полезное!» — воодушевленно скомандовал я. «Нам нужно столько сделать!» Я осторожно брала кожаные томики в руки, сдувала с них пыль и обрадованно поняла, что могу их читать. Так, что тут у нас? проговорила задумчиво, читая название. Руны для очищения. Очищение чего? Дома, мыслей, тела, духа. Отложила эту книгу и взяла другую: толстую, большую, благоуханную, с металлическими застежками. Едва отстегнула первый замочек, как книга, тут же завибрировала. Название на ней отсутствовало. Опасливо вернула загадочное издание на стол и решила пока этот том не открывать. А вдруг это что-то опасное? Пусть сначала Гарри этот томик посмотрит. Кстати, Гарри. Огляделась и увидела, что фамильяр завис возле самого дальнего стеллажа. Не стала его отвлекать. Вернулась к своему занятию и замерла. Прямо передо мной лежал лист плотной бумаги, исписанный округлым и скачущим почерком. Только что тут не было никакого листа. Осмотрелась снова вокруг, но кроме меня и Гарри в кабинете никого не наблюдалось. Даже призраки не появлялись. Что за ерунда? Взяла листок и прочла. «Дорогая Оливия, прости, что без объяснений забросила тебя в новый мир и почти разрушенный дом». Представляю, как ты сейчас злишься на меня и, возможно, находишься в отчаянии. Но могу тебя заверить, что не все так плохо. Дом ты можешь привести в порядок, и вести хозяйство тебе не составит никакого труда. Прости, что после себя оставила одну разруху, проклятие и прочее. Гарри, должно быть, тебе уже рассказал мою историю. Надеюсь, когда-нибудь ты меня поймешь и простишь. Однако я уверена, что ты находчивая, как и я, Такая же бесстрашная, отчаянная, и быстро освоишься в своем новом доме и мире. Чтобы хоть как-то помочь тебе, я оставила указания для твоего быстрого освоения магии. Мои записи находятся в этом столе. «Оливия, желаю тебе стать достойной хозяйкой дома Чантервиль. С наилучшими пожеланиями, уже бывшая хозяйка Оливия Чантервиль. Прощай». «Обалдеть просто!» Пробормотала я, а потом крикнула. «Гарри! Гарри, ты мне срочно нужен!» Фамильяр оторвался от книг и полетел ко мне. Я потрясла перед ним письмом Оливия. Твоя бывшая хозяйка оставила мне письмо. «Ты только прочти!» У меня едва дым из ушей не пошел. Наглая и самоуверенная девица. Обманом затащила меня сюда и оставила разгребать за ней ее проблемы. И тут мой взгляд зацепился... Да еще один лист бумаги, тоненький, пожелтевший и явно только что появившийся. Захлопала глазами и тряхнула головой, чтобы прогнать видение. Но бумага никуда не пропала. Взяла пальцами тоненький клочок и прочитала вслух. Мне очень плохо, не бросайте меня. Как стояла, так и плекнулось в подранное кресло. Ну и что ты сидишь, милая барышня? Спросил меня Гарри. Давай, доставай записи. Я показала фамильяру новое послание и спросила. «Первое письмо от Оливии. А это от кого?» «Где ты его нашла?» «Прямо тут, на столе. Его не было, а потом бац и появилось». Гарри облетел меня с другой стороны невозмутимо сказал. «Ну и почему у тебя такой шокированный вид, Оливия?» «Это послание от дома».